С этого момента и началось ваше служение дьяволу. Продолжайте. Я не участвовал непосредственно в разработке психической системы управления массами. В основном выполнял техническую работу. Так, первым делом мною и моей группой, которую я сформировал по указанию моего куратора в ЦК, Были изучены тысячи людей и составлены списки. Первый список включал сугестров, которые могли путем воздействия на массы в ответственный момент нарушить функционирование системы. Эти сугестеры подлежали уничтожению. Их было немного. Второй список включал будущих политических лидеров всех мастей, которым надлежало создать различные партии и движения. Их задачей было, во-первых, раздробить сознание масс и не допустить появления общей идеи, во-вторых, не допустить создания в будущем парламенте наличия оппозиции режиму, который нам надлежало установить. Этот список Был очень многочисленным. Но самый крупный список был третий. На его составление мое подразделение потратило больше всего времени. Это были будущие члены правительства и чиновники высокого ранга. Операция по захвату власти была разбита на три этапа. Каждому этапу должны были соответствовать люди из этих трех списков. Система была построена таким образом, что после завершения каждого из трех этапов или фазы одного и того же этапа происходила смена действующих лиц. По какому принципу подбирались вами люди? В первый список входили люди, обладающие воздействием на массы и повышенной моралью. Ими очень трудно управлять. Во второй список – люди с повышенной амбициозностью и низкими профессиональными качествами. Через наших людей, которых мы к ним сразу же приставили, мы вели воздействие на их низменные инстинкты, а также финансирование. С помощью средств массовой информации – которыми управляло другое подразделение, мы регулировали рост или падение их популярности в массах, особенно перед выборами. Важным фактором было также наличие в их биографии темных пятен, неизвестных широкой общественности. Как вы собирались контролировать их деятельность? А этого не требовалось. С момента создания психической системы Их можно было, что называется, выпускать на волю. Дальше они действовали в рамках системы. Вы финансировали все партии? Все. Все. На первоначальном этапе. А затем только те, которые не сумели в силу тупости лидеров создать для себя собственные источники финансирования. Конечно... В определенные моменты, когда собственного финансирования не хватало, мы делали денежные вливания через наши банки. Третий список? Третий список включал несколько тысяч администраторов с низкими способностями к управлению и повышенным честолюбием, а также повышенными материальными потребностями. И тоже с темными пятнами в биографии? нет. нет этого не требовалось темные пятна неизбежно должны были появиться при их доступе к финансам государства и системе управления ими а также правовой системой как мы рассчитывали так и получилось основной массе чиновников потребовалось где то около года чтобы понять, что им неофициально дозволяется делать все, что заблагорассудится, не опасаясь последствий. К 93 третьему году компромат имелся на 80% госслужащих в ранге от начальника отдела министерства до министра. Таким образом мы создали мощный кадровый потенциал и время от времени, меняя руководителей всех рангов, не испытывали затруднений в выборе. А низкие способности к управлению, потому что возле них постоянно находились ваши советники? Совершенно верно. Другими словами, вы сначала подвергли души людей искушению, а потом завладели этими душами. Да. На церковном языке... Это звучит именно так. Большой грех. Большой грех. Рассматривайте мой рассказ как э, исповедь, святой отец. Не все грехи может отпускать священник моего ранга. Я не уверен в вашей искренности. Молчите, не усугубляйте свои грехи ложью. Сейчас, когда вас преследуют, вы можете поклясться на святом Евангелии в том, что раскаиваетесь. Но сатана так просто не отпускает своих слуг, особенно тех, кто продал ему души целого народа.